Дыхание, 34. Эпиграф. И плакали о нем дети в школах. Шахерезада, 35-я ночь. В это утро я вышел в школу немного раньше, чем обычно. Надо было получить сахар в отделе народного образования. На Брежке, у Потребиловки, где были расклеены на стене свежие газеты, стояла большая тихая толпа. Она заслонила мне середину газеты, и я видел лишь дряблую бумагу. Бледный, словно защитного цвета шрифт заголовок «Известия через И с точкой» и слово «Совет», в котором еще заседала буква «Ять». «Бои продолжаются на всех фронтах», — прочел я сверху. Между головами людей я видел отрывки обычных телеграмм. «На Урале мы продолжаем наступление, и нами занят ряд пунктов». На Каме наши войска отошли к пристани Елабуга. Американские войска высадились в Архангельске. В Архангельске рабочие отказываются поддерживать власть соглашателей. Борьба повстанцев на Украине продолжается. В самом низу под чьим-то локтем я разглядел мелкий шрифт вчерашней газеты. Продовольственный отдел Московского отделения рабочих и красноармейских депутатов доводит до сведения населения города Москвы, что завтра... 30 августа хлеб по основным карточкам выдаваться не будет. По корешку дополнительной хлебной карточки и для детей от 2 до 12 лет по купону 13 будет отпускаться 1 четвертая фунта хлеба. Необычайно молчаливо стояла толпа у газеты, и я не мог понять, что такое произошло. Вдруг, расталкивая народ, вперед быстро протиснулся пленный австрийский чех Кардач, и с ним двое красногвардейцев. Кардоч был бледен, обмотка на одной ноге развязалась и волочилась по земле. «Читай!» — сказал он. И кто-то добросовестно окая прочел. 30 августа 1918 года, 10 часов 40 минут вечера, всем, всем, всем! Несколько часов тому назад... Совершено злодейское покушение на товарища Ленина. Спокойствие и организация. Все должны стойко остоваться на своих постах, теснее ряды. Председатель в ЦИК Яс Вердлов. Кардач ошеломленный, неверящими глазами смотрел в рот читавшему. Потом он ударил себя кулаком в щеку и замычал м Одна пуля, взойдя под левой лопаткой, сбиваясь, читал кто-то. «Так!» — спокойно сказал бендюк и, оторвав угол газеты, стал крутить собачью ножку. Кардач кинулся на него. Он схватил бендюга за плечи и стал трясти его. «Я из тебя самого собачьей нога закрутить буду!» — кричал Кардач. Красногвардейцы тоже двинулись на бендюга. Он вырвался и ушел, не оглядываясь. Я побежал в школу. Ленин ранен. Ленин. Самый главный человек, который взялся уничтожить все списки мировых несправедливостей, и он ранен. Школа гудела. На полу в классе лежали, опершись на локти, внучки и несколько наших ребят. На полу был разложен анатомический атлас, взятый из учительской. Путаясь в нем карандашом, мы решали, опасно или как. Костя Жук сидел на парте, подперев щеку рукой. В другой он держал перочинный ножик. «А вдруг, если помрет?» — уныло спрашивал Костя. И вырезал на парте Ленин. Пришел сторож Макеевич, хранитель школьного имущества. Он строго поглядел на Костю и уже раскрыл рот, чтобы сделать ему выговор за порчу народного достояния, но потом вздохнул, помолчал немного и ушел. По лестнице бухали тяжелые шаги. У дверей с красным лоскутом старшеклассники складывали винтовки. На большой перемене в класс пришли члены совета — Форсунов и Степка Атлантида. Степка только что вернулся из Саратова и привез последние сообщения. «Состояние здоровья товарища Ленина», — прочел Форсунов. «Состояние здоровья по вечерним бюллетеням значительно лучше. Температура 37,6. Пульс 88. Дыхание 34». «Лёлька», — сказал мне Атлантида, — «Лёлька, у нас к тебе просьба. У тебя папан врач. Позвони ему по телефону. Как он насчет товарища Ленина думает?» Через несколько минут я прижимал к уху трубку, еще теплую от предыдущего разговора. Почтительная толпа окружала меня. «Больница?» — сказал я. «Доктора, пожалуйста». «Папа, это я. Папа, наши ребята и совет просят тебя спросить о товарище Ленине. У него дыхание 34. Как ты считаешь, опасно?» И папа ответил обыкновенным докторским голосом. «С полной уверенностью сказать сейчас еще нельзя», — сказал папа. «Случай серьезный. Но пока нет поводов опасаться смертельного исхода». «Скажи ему спасибо от нас», — шепнул мне Степка. «В этот день на уроки пения мы разучивали новую песню. Называлась она «Красиво и трудно». «Интернационал». Дома Оська сказал мне, как обычно. «Большие новости. Без тебя знаю» поспешил оборвать его я. Всем уже известно. Папа сказал, может поправиться. Это был первый вечер без игры в швамбранию.